Глава 3. Напротив меня стоял тролль в одном полотенце, небрежно намотанном на бедра, и сверлил меня маленькими, глубоко посаженными глазами. По крайней мере, я решила, что это тролль. Он был высоким, выше меня на три головы, пузатым, с серой кожей, очень твердый на вид, а еще весь какой-то неровный будто небрежно слеплены из пластилина. Тяп-ляп и готово. На бугристой голове ни единого волоска. Нос широкий и приплюснутый, а ручище устрашающе огромное. Похоже, его лучше не злить. Ударит разок кулачищем, и всё. "Ты кто?" спросил тролль, рассматривая меня с нездоровым интересом. "Новый управляющая», — ответила я. А где молли? поинтересовались серебристым голоском из-за спины. Я обернулась. Позади меня в воздухе парила девушка размером с кисть моей руки. Она источала тёплый золотистый свет, сияя как новенькая лампочка. Наверняка фея. И как же эти малютки убирают такие громадные номера и готовят еду? Молли это троллиха?» Она отбыла своё наказание и её отпустили. Вот как! Радостно оскалился тролль. А ты новая игрушка, значит? Ты ещё такая миленькая. Очень, кстати. Это вы меня сюда вызвали, уточнила я. По какому вопросу? Мы мы Тролль шагнул ко мне, улыбаясь всё шире. Эта маленькая нахалка отказывается стричь мне ногти. Он ткнул пальцем вниз. Я опустила взгляд и задумчиво уставилась на его жуткие ногти. Грязные, неровные, изогнутые в разные стороны, и с такой толстой ногтевой пластиной, что с ней, кажется, не справилась бы и ножовка. Разве горничная должна этим заниматься? хладнокровно уточнила я. Физи замотала головой и умоляюще сжала на груди крохотные руки. Попсик, тебе придется усвоить пару уроков. Здесь постояльцам лучше ни в чем не отказывать. Молли хорошо это усвоила и поэтому не только осталась в живых, но и заслужила свободу. Так что тебе следует взять с нее пример. Пока он говорил, я размышлял. Разумнее всего послушаться тролля и отдать фее приказ заняться его ногтями, а в помощи и позвать других фей. Вот только больно уж лукавый взгляд был у этого тролля. Да и его слова про игрушку, очевидно, что сейчас ему больше всего хочется поиграть со мной. А значит, даже если я выполню его требования, он тут же придумает новое. И стараться будет придумывать что-то максимально отвратительное, ведь так веселее. Уверена, отпускать меня так просто он уж точно не планирует. Ему нужен повод придраться. А что будет потом, не хочется даже думать. Внезапно мне пришла идея, которую можно было осуществить только сейчас, используя то единственное преимущество, которое дал мне Гар. Если бы у меня имелся хоть грамм эмоций, я бы ни за что не стала делать то, что сделала. Во-первых, не хватило бы духу. Во-вторых, вряд ли получилось бы удержать бесстрастное лицо и довести игру до конца, не выдав волнения. Именно спокойствие было сейчас моим главным и единственным козырем. Если бы дрогнул голос, или подогнулись колени, или выступила крошечная капля пота, всё могло бы кончиться очень быстро и печально. Но в этот момент я была айсбергом, ледяным уверенным, спокойным настолько, что не возникало и сомнений, что на моей стороне правда. Я не молли. Холодно и отчетливо произнесла я, расправив плечи. Ее отправили обратно, так как кампус они устроили, как из-за неё тут все распустились. А ведь он терпеть не может беспорядок. Когда персонал и постояльцы начинают нарушать правила, место для отдыха перестает быть таковым. Разве отель создали для этого? Здесь должно быть удобное и безопасное убежище, с хорошим сервисом и безупречным обслуживанием. Именно поэтому убрали Молли и наняли меня, поручив привести отель в порядок и не дать ему превратиться в звериное логово. Наняли? хором уточнили Труль и Фея. Конечно. Я профессионал. У меня есть опыт работы в лучших отелях, соврала я с невозмутимым лицом выдающегося игрока в покер. На эту должность давно никого не нанимали по всем правилам, с подозрением заметил тролль. Он сверлил меня взглядом, ища признаки неуверенности. Даже по собаче втянул воздух своим огромным носом, видимо, надеясь учуять запах страха. Однако запаха не было, потому что не было и страха я спокойно выдержала взгляд. На моём лице не дрогнул и мускул. Я вспомнила, как гонял меня придирчивый старикан из-за каждой мусоринки, и добавила: Вы знаете, крампуса. Раздражающее нарушение правил приводит его в бешенство. Вы можете прямо сейчас продолжать настаивать на своем и активно препятствовать приведению этого места в порядок. Только потом не удивляйтесь. Если в наказание вас сделают следующим управляющим здесь. Хотите стать новой молли? Он отступил на полшага. Я поняла, что попала в цель. Видимо, Молли тоже наказали за какую-нибудь подобную мелочь, и её сородич об этом знал. Как знал и о том, что Крампус любит, чтобы всё было безупречно. Я просто пошутил, торопливо заверил Труль мигом утратив крутизну. Конечно, порядок важнее всего. Значит, претензий больше нет? Нет, всё устраивает. Отлично. Я кивнула, собираясь выйти в коридор, но тут снова раздался хлопок, и номер сменился прежником на тушкой. Это что? Местная магия отеля так работает? Перемещает меня туда, где требуется моё присутствие, а потом возвращает обратно? Интересно. А сама я могу перемещаться по своему желанию. Попробуем. Я сосредоточилась и пожелала оказаться в ванной комнате. Не вышло. Ладно. А если попытаться переместиться на кухню? Я закрыла глаза и напряглась. Ничего. Жаль. Было бы здорово побывать там и познакомиться с другими феями. Всё-таки теперь я их начальница и должна так или иначе контролировать работу. Едва я об этом подумала, как вновь раздался хлопок, и я оказалась на огромной кухне. Из-за большого количества сияющих фей как-то невольно приходили мысли о праздниках. Они будто летающие новогодние лампочки украшали собой это большое, мрачноватое помещение. Увидев меня, феи тут же оставили дела и сбились в кучу держась на расстоянии. Интересно, сказал я вслух. Значит, я перемещаюсь, если этого требует дело, а просто так для развлечения не могу. Запомним. Итак, добрый вечер, дамы. Это новая управляющая, пискнула одна из фей. Я вам говорила. Как только прозвучал возглас, Остальные тут же перестали толпиться в воздухе и выстроились передо мной ровной сияющей шеренгой. О! А ты должно быть была в том номере с троллем, сообразила я. Это ведь был тролль? Да, ответила Фея и замолчала. Чего они ждут? Почему стараются держаться подальше? Неужели боятся? Что-то не так? уточнила я. Вы считаете, что я могу причинить вам вред? Но ведь я буквально только что заступилась за одну из вас. Если бы не я, ей бы пришлось встреч ногти троллю. Простите, тоненько сказала другая фея. Просто Мули была э, довольно жесткой. Для постояльцев ни в чем не было отказа. Онаса она постоянно гоняла и презиралась из каждой мелочи. Так почему же вы и не отомстили? Вас же много. При вашем размере вы можете проникнуть в любое место и напакостить так, что никто и не заподозрит, в чём дело. Разве нет? Не можем, ответили мне уже несколько голосов. Ну из-за врождённой доброты? Хотя погодите-ка. Вы тоже отбываете наказание? Да. Ну понятно. Вот почему Моля могла их гонять. Ей нельзя было оскорблять постояльцев, поэтому она пользовалась своим положением управляющей и отыгрывалась на товарищах по несчастью. Ну так я не такая. Для меня, как и для вас, важно, чтобы всё было в порядке. а срывать злость я не намерена. Уверена, что вы и без того очень стараетесь, так как хотите, чтобы вас поскорее отпустили. Поэтому предлагаю стать союзниками и изо всех сил помогать друг другу. Я говорила, она другая, радостно сказала моя знакомая из номера. К тому же её наняли. Последнее слово она сказала с трепетом, что вызвало всеобщее: "О! У меня даже мысли не мелькнула раскрыть им правду. Пусть лучше все пока так считают. Кстати, раз уж я решила вести игру, Надо кое-что срочно доделать. Ещё немного поболтав с феями и, кажется, окончательно расположив их к себе, я со вздохом сказала: "Ладно, дамы. С вами хорошо, но мне ещё пост принимать и с подстояльцами знакомиться". Бедная переглянувшись, посочувствовали феи. Может, тебя нашей пыльцой обсыпать? Зачем? У монстров от неё кожа искрится. Им неприятно. А ещё сыпь может появиться или зуд. Правда, тебе её ненадолго хватит. Пыльца очень недолговечна. Отделившись от нас, она исчезает через 20 минут. Спасибо. Не нужно. Боюсь, их это только разозлит.